Глава восьмая Я бросился к пешеходному переходу, по пути толкнув несколько пешеходов и чуть не выронив ящик с наследством, но медлить было нельзя. Черный сгусток возле женщины с коляской пульсировал, становясь все больше. А что самое мерзкое, он подбирался именно к младенцу, выпустив длинные гибкие щупальца. Сгусток бился, как гниющее сердце. Его щупальца уже обвивали коляску, а женщина, улыбаясь, смотрела на ребенка, не замечая угрозы. «Стойте!» – закричал я, едва не врезаясь в нее. Другие стоящие на переходе люди изумленно посмотрели на меня и отошли на пару шагов. Кто-то достал телефон. Похоже, у меня есть шанс стать звездой соцсетей в роли городского сумасшедшего. Но мне было плевать. Жизнь ребенка важнее. А она под угрозой. В этом сомнений не было. Загорелся зеленый, и люди потеряли к нам интерес, отправляясь через дорогу. Только подросток с телефоном продолжал нас снимать, идя медленнее остальных. «Вы с ума сошли!» – женщина отстранилась от меня, но я схватил ее за руку, таща к тротуару. Ребенок в коляске проснулся и заплакал, а черный сгусток вдруг отдернул от него свои щупальца, будто испугался плача. Но я знал, что дело не в этом. «Просто перейдите на следующий светофор», — сказал я, глядя не на женщину, а на сгусток. «Отстань, псих!» — закричала она. «Послушайте, я провидец. Вашему ребенку угрожает опасность!» «Провидец!» — фыркнула женщина. «Я не верю в ма...» Она не закончила фразу. Гудя клаксоном из-за поворота вылетел дорогой автомобиль. Он пролетел на красный, едва не задев того парня с телефоном. Телефона, кстати, уронил. Так тебе и надо, попараться недоделанный. Черный сгусток вздрогнул и поплыл в сторону, медленно растворяясь. Вы, как вы узнали? Ошарашенно проговорила женщина, поняв, где заключалась опасность. Я ведь сказал, что провидец. Глаза ее наполнились слезами. Она достала младенца из коляски и прижала к себе, целуя в макушку. «Спасибо, просто спасибо», – прошептала она. «Пожалуйста, будьте осторожнее», – ответил я. «Могу я вас как-то отблагодарить?» – спросила женщина, продолжая смотреть на дорогу. По ее взгляду было понятно. Второй раз она не перейдет, слишком испугалась. «Не стоит», – улыбнулся я. Черный сгусток исчез, но в воздухе после него остался темный след, будто кто-то пролил нефть. Мое сердце колотилось от избытка адреналина, но вместе с тем я ощущал гордость за то, что смог спасти ребенка. Едва это чувство зажглось в моей груди, как я заметил вокруг себя сияющих эфирных существ, похожих на развивающиеся на ветру знамена. От меня к ним тянулись еле заметные нити. Вскоре после того, как я зашел в метро, они пропали. Только тогда я облегченно выдохнул. Правда, от этого вокруг не стало меньше магии, поэтому я решил спросить совета у единственного адекватного провидца, которого знал. Достав телефон, позвонил следователю Кретову. «Дмитрий, это снова я», — сказал после короткого приветствия. «Чего вам, Григорий?» недовольно пробурчал кретов слушайте вы молодец что нашли убийцу, но это не значит что мы стали друзьями, и вы можете мне звонить в любое время я занят дмитрий мне нужен ваш совет и думаю вам это тоже будет интересно. я только что из конгрегации обрели дар да ну поздравляю я то здесь причем спросил следователь «Расскажу вкратце. Мое видение эфира по какой-то причине сразу взлетело на уровень второго ранга. У меня уже в глазах рябит. Я могу как-нибудь на время отключить эфирное зрение?» Кретов ненадолго замолчал, потом хмыкнул и спросил. «Так не бывает. Что вы видите?» «Много всего. От потоков эфира до каких-то существ, которые следуют за людьми». По-моему, их притягивают эмоции. «На что они похожи?» Продолжал допытываться Дмитрий. «Вы мне не верите?» Уже начал злиться я. «Не верю. Никто не обладает видением второго ранга, только пройдя инициацию». «Что ж, хорошо», сказал я и огляделся. «Недалеко от меня стоит женщина, которая явно рассержена. Это видно и по мимике». И по красному комку с шипами рядом с ее головой. Кретов снова помолчал и произнес: "Надо же. Ладно теперь верю. Эти существа называются эфемеры. Вы правы. Их притягивают эмоции, конкретно этот шипастый комок эфемер гнева. Объяснил он. А теперь главный вопрос: что вам надо от меня? Я уже говорил. «Расскажите, есть ли способ временно отключить эфирное зрение? Мне надо к этому привыкнуть». «Способ есть, но с какой стати я вас должен этому учить? Вы что, не подписали договор с конгрегацией? Вам должны были предоставить наставника». «Вы про тот кабальный договор, по которому конгрегация делает из меня раба? Нет, спасибо», — усмехнулся я. Следователь хрипло рассмеялся и сказал. «Да, в последнее время они пытаются прижать всех новичков к ногтю. Да и раньше пытались, но не так часто. Я бы спросил, зачем они это делают, но сейчас мне интересно другое». «Да-да. В общем, слушайте, медитировать умеете?» «Умею», — сказал я. «Медитацией я увлекся еще в прошлой жизни» и продолжал практиковаться в этой. Полезнейшая практика, особенно для тех, кто занимается интеллектуальной работой. Вот и медитируйте. Запомните, какие эфирные структуры находятся рядом, закройте глаза и представьте, что их нет. Потом откройте и проверьте. Если не получится, повторите. И так до тех пор, пока не получится. Но сразу предупреждаю, это может занять не одну неделю. «И все?» – уточнил я. «И все. Не лучший способ, но по телефону я вас ничему другому не научу». «А если не по телефону?» «Я сразу же забросил удочку, ведь рассчитывал, что Кретов поможет мне с освоением навыков правиться». «Если не по телефону, то я бы пропустил рюмашку и послушал, как вас пытались нагнуть в конгрегации», – хохотнул Дмитрий. С радостью угощу вас, Дмитрий. Давайте встретимся завтра. Давайте. У меня как раз выходной. Все, пора идти. До встречи, Григорий. До встречи, сказал я и положил трубку. Как раз в это время на станцию подошел поезд. Я зашел внутрь и сел на свободное место. Здесь, как и везде, хватало эфира. Сквозь вагон струились нити и потоки. Возле людей кружили эфемеры эмоций. Я сделал все, как и сказал следователь. Запомнил расположение структур вокруг себя, а затем закрыл глаза и сконцентрировался на дыхании, одновременно представляя, что никакой магии вокруг меня нет. С первого раза не получилось. На ближайшей подходящей станции я пересел на кольцевую линию и сделал несколько кругов до тех пор, пока не получилось. После этого я с облегчением выдохнул. Обилие красок вокруг превратилось в тусклые бесцветные линии, которые можно было легко игнорировать. А Кретов говорил, что у меня уйдет куда больше времени. Видимо, он меня недооценил. Или специально так сказал, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я пересел на нужную ветку и добрался до дома. После всех событий последних дней чувствовал себя уставшим. Мне определенно требуется отдых. А ведь еще надо будет съездить в шанс, получить наследство и на работу заехать. Трудиться младшим аналитиком в мелкой фирме теперь в любом случае не буду. Я изначально не собирался там надолго задерживаться. Скорее рассчитывал получить актуальный опыт, и накопить денег для открытия своего дела. Но теперь планы поменялись, и я уволюсь скорее, чем планировал. Я купил две шаурмы у ларька возле метро. Мясо в них напоминало резину, но Сергею нравилось. «Лучше, чем макароны с кетчупом», — говорил он. Дома было жарко, кондиционера у нас не было, и открытые на не помогали спастись от жары. Первым делом я заглянул в спальню отчима. Он спал мертвецким сном, рядом на полу валялась пустая бутылка из-под водки. Что ж, следовало ожидать. Будет его бессмысленно, пускай спит. Мой брат сидел в нашей общей комнате за компьютером, играя в какую-то игру. Он даже не обернулся на скрип двери. «Во что рубишься?» – спросил я. «Как обычно, в Героев Меча и магии ответил он, не поворачиваясь и стуча пальцами по клавишам. «Наконец-то ты приехал! А чего не на работе, кстати? Еще рано!» «Надо мне кое-что тебе рассказать. Пообедаем?» Я поставил перед ним пакет с шаурмой. Сергей поставил игру на паузу и, наконец-то, взглянул на меня. «Давай!» — сказал он. «Тогда с тебя чай. Я приму душ и вернусь». Освежившись, я вернулся в комнату. Брат уже приступил к поеданию шаурмы. На столе стояли две кружки с чаем, от которых исходил легкий аромат мяты. Пока принимал душ, заново активировал эфирное зрение. Это оказалось просто, но у нас в квартире было мало магии. Так что теперь мне это не мешало, и я с любопытством разглядывал тянущиеся прямо через стены разноцветные нити. — Серьезно, Гриш, ты какой-то странный стал, — сказал Сергей, облизывая пальцы. — То пропадаешь днями, то таращишься в пустоту. Я стал провидцем. Он замер, не донеся шаурму до рта, потом фыркнул. — Ага, конечно. — А ты думаешь, где я был все это время? — Слушай, два дня назад мне пришло письмо от юриста дворянского рода Зориных. Я рассказал брату все от начала и до конца. Брат слушал меня, не прерывая и даже не продолжая есть. В какое-то время над головой Сергея появился маленький серебристый эфемер. Я интуитивно понял, что это эфемер любопытства. Или, может быть, сомнения. Как только закончил, то взял свою шаурму и откусил от нее большой кусок. «Да ладно! Не может этого быть!» протянул Сергей и скривился. «Ты прикалываешься!» К эфемеру над его головой присоединился еще один такой же. «Ну так вот, смотри». Я положил перед ним свидетельство из конгрегации правицев. Брат вытер пальцы салфеткой и внимательно прочитал документ. Его брови подпрыгнули вверх, а эфемеры над его головой вздрогнули и сразу же исчезли. Но вместо них рядом тут же заплясали золотистые шарики, эфемеры радости. «Да ладно! Это точно не прикол! Ты правда стал провидцем? А титул тебе тоже дадут?» «Ты что, невнимательно слушал? Да, я стану бароном, и у нас будет поместье!» Сказал я и сделал глоток чая. «Блин, Гриша!» Сергей вдруг кинулся меня обнимать, чего он не делал уже много лет. «Поздравляю! Ты не соврал! Теперь наша жизнь изменится!» «Спасибо, братишка! Только не думай, что все будет так радужно! Помнишь, я скидывал тебе ссылку на спортивный лагерь? Ты посмотрел?» «Да, но там фигня какая-то!» – поморщился Сергей. «Можешь найти вариант получше, только сделай это сегодня. Тебе нужно уехать из города, здесь может быть опасно!» — Боишься, что твои новые родственнички что-нибудь мне сделают? — нахмурился он. — Да. Они уже пытались убить меня и могут попробовать причинить вред тебе. Сергей молчал, трогая край футболки. Потом спросил. — А если я не хочу? — Тогда я отвезу тебя к сестре твоего отца в Питер. Но лучше лагерь. Там бассейн, футбол и никаких пьяных криков по ночам. Он вздохнул, взял шаурму со стола и сказал, «Ладно, но только если там кормят нормально». «Договорились», — улыбнулся я. Как только мы доели, зазвонил мой телефон. Я оставил брата с его компьютерной игрой, а сам направился на кухню. В раковине было полно грязной посуды, на столе несколько банок из-под пива и рассыпанные чипсы. «Отчим в своем репертуаре». Мне звонили из Шанса. «Григорий Александрович, документы готовы», — сказал женский голос. «Можете подъехать сегодня в любое время». «Спасибо, я скоро буду», — ответил я и сразу же сбросил звонок. Переодевшись в чистую одежду, я попрощался с братом, взяв с него обещание, что он соберет все необходимое в лагерь, а затем вызвал такси и отправился в Шанс. До агентства добрался удивительно быстро. Там меня встретили как дорогого гостя. Начальник лично угостил меня кофе и поздравил с титулом, после чего вручил все необходимые бумаги. Я поставил подпись в документе и с этого момента стал считаться бароном Зориным, а также владельцем родового поместья и всех активов рода куда, кроме Астры, входило еще несколько различных предприятий и коммерческая недвижимость на севере столицы. Надо будет сесть и как следует во всем разобраться. Но завтра. Сейчас я съезжу на работу, напишу заявление и затем отправлюсь домой. Спать. После расследования и тем более после инициации мне требуется отдых. Небо затянуло облаками, и жара немного спала, чему я был очень рад. Добравшись до офиса «Фиесты», я постучался и вошел. «О, Гриша, привет!» Виктория, одетая в желтое платье, дружелюбно мне улыбнулась. «А нам кондиционер починили?» «Замечательно! Теперь вы сможете работать с комфортом!» «А ты, что ли, работать не будешь?» Пробурчала Алла, отрывая взгляд от монитора. «Нет. Где Эдуард Семенович?» «Я здесь, Григорий. Здравствуй!» — раздался голос начальника за спиной. Я обернулся и увидел, как он заходит в кабинет, неся в руках пакет из ближайшего кафе. «Что, уже решил вернуться на работу? Ты ведь взял пять выходных за свой счет!» — сказал он, усаживаясь за свой стол. «Я увольняюсь, Эдуард Семенович. Сейчас напишу заявление». Сказал я и выдернул из принтера чистый лист. Начальник едва успел открыть контейнер, из которого аппетитно пахнуло чем-то азиатским, и тут же закрыл его. Как увольняешься? – спросил он, хмурясь. Вот так. Я получил дар провидца и титул барона. Поймите правильно, но мне больше здесь нечего делать, – ответил я, уже начиная писать заявление. В офисе повисло молчание. Я чувствовал обращенные на меня взгляды, но не реагировал, спокойно продолжая подписывать бумаги об увольнении. Алла рассмеялась и воскликнула. «Гришка, да тебе, похоже, голову на этой жаре напекло!» «Обойдемся без ваших неуместных подколов, Алла. Кстати, прошу обращаться ко мне, как подобает. Барон Зорин или ваше благородие, если угодно!» Бросив на нее короткий взгляд, сказал я. Алла оскорбленно фыркнула и отвернулась. «Погоди, ты что, серьезно? Ты стал провидцем? Прямо настоящим?» Завалила меня вопросами Виктория. Эдуард Семенович так и сидел, приоткрыв рот. «Серьезно? Вот, смотрите. Только аккуратно. Я достал из папки документ, только что полученный в шансе. Там говорилось, что отныне я имею титул барона». Все трое подошли и посмотрели в документ. Начальник покачал головой и восхищенно цокнул языком. «А я всегда знал, Григорий, что ты далеко пойдешь. То есть, простите, вы пойдете, ваше благородие». «Спасибо, Эдуард Семенович. Держите». Я протянул ему заявление. Виктория посмотрела на меня, будто на героя из легенд, и вдруг улыбнулась так приветливо, как никогда. Поправив волосы, она поправила декольте на платье и спросила. «Чем ты? Вы теперь будете заниматься?» «Дел хватает», — уклончиво ответил я. «А можно спросить? Магия она правда повсюду, даже здесь?» «Правда?» — с улыбкой кивнул я, взглянув на золотистые шарики восторга, пляшущие вокруг девушки. «Кстати, полейте вон тот цветок на окне». К нему уже подбирается смерть. «Был рад с вами работать. Всего хорошего!» Насчет цветка я пошутил. Никакого черного сгустка рядом с ним не было. Но полить бы и правда не помешало. Алла попрощалась со мной сухо. А вот Вика крепко обняла напоследок и даже поцеловала в щеку. Эдуард Семенович крепко пожал руку и пожелал всех благ. «На этом мы и распрощались с коллегами». Теперь уже бывшими. Покидая Фиесту, я чувствовал себя окрыленным. Было приятно перевернуть эту страницу своей жизни и отправиться в путешествие, которое сулило мне много всего интересного. Я решил снова потратиться на такси и до дома добрался с комфортом. Толкаться в вечернем метро не было никакого желания. По пути поверхностно изучил документы по наследству. Дела не так уж плохи, как я думал. Какие-то активы и не требуют вложений, а какие-то можно продать и тем самым обеспечить деятельность других. Одним словом, разберусь. Всего лишь надо уделить этому время. Дома за время моего отсутствия ничего не изменилось. Отчим все так же храпел, и вряд ли он проснется до завтрашнего утра. Сергей, как неудивительно, уже собрал рюкзак. Я проверил, что он положил с собой все необходимое, разделся и лег спать. Брат надел наушники и продолжил рубиться в свою игру, клятвенно пообещав, что ляжет спать в 10. А я отключился, едва голова коснулась подушки. Проснулся от какого-то ритмичного стука. Сначала подумал, что это Сергей стучит по клавишам, но потом открыл глаза и увидел, что он спит. Оглядевшись, я увидел сидящего за окном ворона, который колотил клювом в стекло. Правда, заметив, что я проснулся, он тут же перестал и приподнял крыло, будто здороваясь. По медальончику на груди и хохолку на голове я понял, что это не просто ворон, а тот самый. Фамильяр рода Зориных, способный обращаться в Феникса. Как его там назвала моя тетя Варвара? Оскар. Став, я подошел к окну и открыл его. «Снова ты!» – пробурчал я. «Хочешь еще раз попытаться меня убить?» «Нет, конечно!» – вдруг ответил ворон. Я обомлел, а пернатый тем временем залетел в комнату и осмотрелся. «Ты еще и говорить умеешь!» – удивился я. «Я многое могу!» «Ну что, хозяин, принимай!» – сказал Оскар. «Теперь я служу тебе!» А заодно расскажу, какой сюрприз готовят для тебя родственники.